Боги, заслонившие Бога И в классическом язычестве, в греко-римской религии, мы не найдем убеждения «Бог есть любовь». Понятие о едином Боге здесь как будто присутствует. Но греки не случайно слово «бог» считали происходящим от глагола «бежать». Бог убегает от быстроты приближающегося к нему ума, всегда предупреждает всякую мысль, чтобы мы в желаниях своих простирались непрестанно к новой высоте. Святитель Григорий Богослов. Похвала девству. Творение. Санкт-Петербург. 1994 год. Единый Бог безымянен и недоступен. К Нему не стоит обращаться с молитвами. Даже философы лишь теряются в своих попытках нащупать первоначало. Вода или огонь? Воздух или беспредельное? апейрон. Форма форм или идея идей. Но все же то бытие, что может быть названо источником всего, единым и подлинно сущим, оказывается вне олимпийской религии. Зевс, глава Олимпийского пантеона, не есть бог в высшем смысле этого слова. Это бог с маленькой буквы, а не бог. В Федре Платон дает такую богословскую зарисовку. Небо – бесцветное, без очертания, неосязаемая сущность, подлинно сущая, зримое лишь уму, то, что за пределами неба. Вращается вокруг него во главе с Зевсом. Идут боги, питающиеся центральным светом. Мысль бога питается умом и чистым знанием, созерцая подлинное бытие. Как видим, Зевс не бог в монотеистическом смысле. Он сам живет причастием. О Творце же и говорить бессмысленно. Творца и родителя всей этой вселенной трудно отыскать. А если мы его и найдем, о нем нельзя будет всем рассказывать. Тимей. Святитель Григорий Богослов, процитировав эти слова Платона, даже еще более ужесточает их смысл. «Бога изречь невозможно, а уразуметь еще более невозможно». Слово о богословии. Но, впрочем, тезис о Божией непостижимости доводится святым отцом до предела за тем, чтобы сказать, что сам Бог все же посредством излияния и передаяний света входит в нашу жизнь. Творение. Санкт-Петербург. 1992 год. Том 1. «Зевс, не являющийся ни творцом мира, ни творцом людей...» Крон, а не Зевс, творец людей... Создали прежде всего поколение людей, золотое, вечно живущие боги, владельцы жилищ олимпийских. Был еще крон-повелитель в то время владыкую неба, Гесиот, труды и дни. Оказался владыкой Олимпа и мира. И значит, нет оснований считать Зевса богом, как источные причины бытия, равно как и нет оснований видеть в нем источник той любви, что привела к появлению людей. Если даже в верховном божестве нельзя увидеть ту любовь, что движет солнце и светило, этот знаменитый образ Данта позаимствовал у Боэция. Строки Боэция «О род людской! Будешь счастлив, коль любовь, что движет небо, станет душами людскими править» Боэции утешение философии. Данте их цитирует в «Монархии» и перелагает в заключительной строчке божественной комедии то тем менее у нас оснований прилагать формулу «Бог есть любовь» к божествам меньшего ранга. Зло может прийти оттуда, откуда человек ожидал помощи, и потому, по выводу Лосева, религиозное чувство римлян остается очень осторожным, малодоверчивым. Римлянин не столько верит, сколько не доверяет своим богам. Лосев, линистически римская эстетика первого-второго веков. Москва, 1979 год. Сравни слова китайского мудреца Конфуция. «Отдавать все силы служению людям, почитать духов и держаться от них в отдалении. Это и есть мудрость». Цитируется по Малявин Конфуций, Москва, 1992. Греки в этом отношении мало отличались от римлян. Понятие любви к Богу Отсутствует в древнегреческом лексиконе «Доц. Греки и иррациональные. Санкт-Петербург. 2000 год». Это представление, однако, спорено в статье «Шайт. Римская религия и духовность. Вестник древней истории. Москва. 2003 год. Номер 2». Принципиальную внеморальность богов можно отметить и в Вавилонском пантеоне. Ясно, что термин теодицея в строгом смысле слова применительно к вавилонской религиозной мысли, едва ли уместен. Прежде всего по той простой причине, что вавилонские боги не все благи и не всемогущи, хотя бы в силу их множественности. Клочков Духовная культура Вавилонии, Человек, судьба, время, Москва 1983. То, что эти боги создали людей, совсем не было даром. Не по любви к людям они создали нас. Мордук творит космос из трупа своей бабушки Тиамат. Не потому, что он желает, чтобы другие существа испытали радость соучастия в бытии. Он решает частную и своекорыстную задачу – дать богам такие заботы, чтобы они не подумали свергнуть с трона его самого. И когда совет богов решает создать людей, то он решает при этом опять же свои сугубо внутренние проблемы. Вавилонские боги творят людей, чтобы те работали вместо них, чтобы они буквально были их рабами. Боги, доселе работавшие на рытье каналов, просят, да создаст праматерь род человеков, бремя богов на него возложим, труд богов поручим человеку, корзины богов носить человеку. Сказание об Атрахасисе Афанасьева, я открою тебе сокровенное слово. Литература Вавилонии и Ассирии. Москва, 1981 год. Человек создан для того, чтобы вместо богов вести труды по благоустройству космоса. Один из шумерских мифов вообще полагает, что человек создан в пьяном разгуле богов. Энки устроил пир. На пиру Энки и Нинмах – Выпили лишнего и решили развлечься. Нинмах взяла немного глины и слепила шесть уродов, а Энки завершил ее труд. Он определил им судьбы и дал им вкусить хлеба. Что собой представляли первые четыре урода, трудно понять. Пятая была бесполая женщина, шестым существо лишенное пола. Далее следует столько пропусков, что разобрать смысл невозможно. Крамер. История начинается в Шумере, Москва, 1991 год. Кроме того, не будем забывать, что языческие боги – суть олицетворения стихий природы. Природные же силы и процессы, в принципе, аморальны. В их осуществлении нет категории цели, а значит, они сами не могут придать смысла своей деятельности и не могут дать ей оценку. Они просто действуют и все. Можно ли сказать, что гроза есть любовь? Нет. Но, значит, и о богах-громовержцах, славянском Перуни, греческом Зевсе, древнеарийском Варуни, нельзя сказать, что они есть любовь. Можно ли сказать, что море любит человека? Нет. И, значит, формула «Нептун есть любовь» столь же неуместна. Можно ли сказать, что солнце любит человека? Да, конечно, солнце – источник жизни, но солнце может и убивать Это прекрасно знали жители Египта, чья жизнь всегда находилась под угрозой пустынь и солнца. И потому об их солнечном боге Ра также нельзя сказать, что Ра есть любовь. А отсюда происходит коренное убеждение всего язычества, как древнего, так и новейшего, что пути добра и зла нераздельны. Как природа не различает созидание и разрушение, добро и зло, жизнь и смерть, свет и тень, так и людям, постигшим тайну вещей, не следует тратить время на эти иллюзорные развлечения. Путь вверх и путь вниз один и тот же, как вверху, так и внизу. Блаватская. Тайная доктрина. Рига, 1937 год. Между прочим, оккультная и фашистская свастика, зримо демонстрирующая равенство всех направлений, имела и значение, указующее на фундаментальное оккультное убеждение в равенстве верха и низа. Смотри, Воробьевский Мистика фашизма России тысяча девятьсот девяносто пятый год. Даосы выразили это убеждение, неизбежно присущее всякому натуралистическому сознанию, то есть сознанию, не понявшему тайну надприродного, личного, свободного и трансцендентного божества в своем знаменитом черно-белом знаке, уверяющем, что не бывает добра без зла и зла без добра. Вернемся к вопросу о том, каково было отношение Вселенной к египтянам.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 преддверии философии. Духовное искание древнего человека». Москва, 1984 год. И о каждом боге, даже самом симпатичном, какой-нибудь миф все равно расскажет какую-нибудь гадость. Даже Гор, спаситель Осириса и благодетель людей, однажды отрубает голову своей матери Зиди. «Смотри спор Гора с Сетом». Матье «Избранные труды по мифологии и идеологии Древнего Египта» Москва, 1996 «Арийский Индра убивает своего отца» «Ты уничтожил отца, схватив его за ногу» «Ригведа» «От того-то, осознавая нравственную нестабильность своих богов» Индуистские теоретики заботливо предупреждают всех небогов, чтобы они их не осуждали, но и ни в коем случае не подражали им, так как те живут по особым законам, и им позволено то, что не дозволено простым смертным. Пхагавата Пурана. Шохин. Из истории русского индологического религиоведения второй половины XIX века. Религии мира. Ежегодник, 1985. Если о каком-либо боге или герое языческих мифов и можно сказать, что от него к людям направлена только любовь, то все же нельзя не заметить, что это отнюдь не первенствующий член пантеона. Любовь есть частное и совсем необязательное проявление сонма бессмертных в мире людей. В язычестве можно найти бога, любящего людей, но там нет бога, о котором можно было бы сказать, что он, не он, с маленькой буквой, а он. Любит людей.